Зарубина, «Доктор Неживого» Рассказ из сборника «Профессионариум» Издательство «Снежный ком М», 2021 год Часть первая Ты ведь понимаешь, что так продолжаться не может... Потряс пустой бутылкой, словно дикарь копьем с кремниевым наконечником, заорал, задрав косматую бороду, швырнул бутылку в стену, осыпались на заметенный снегом асфальт блестящие к линии зеленого стекла. Хотел нагнуться, но повело, уронило вперед. Упал на четвереньки, тряся и мотая крупной башкой, потопал по стеклу грязными ладонями. В паре метров от него. Невидимые узловатые сочленения пришли в движение, приготовились к захвату механические манипуляторы. Пополз дальше, оставляя на белом кровавые печати в сторону зеленой кабинки с круглой коричневой дверью, в центре которой мерцал, словно свечка, за толстым тонированным стеклом аварийный огонек. Кабинка следила выпуклыми глазами видеонаблюдения. Внутри нее что-то тихо шептало, накаляясь, неслышимое за подвыванием стихающей метели, покинули свои пазы страховочные штифты, блокирующие дверь. Он шел, покачиваясь, как бредут в конуру сонные собаки, мычал, тыкался лбом в ладони, захлебнулся хлюпающим влажным хрипом и упал пару метров не дойдя до кабинки. Но Медмат уже зацепил пациента. Мелькали на дисплее данные удаленного сканирования, золотистый дрожащий огонек начал расти, и шириться, превратился в крупный, пульсирующий ультразвуковым сигналом Красный Крест. Вы нуждаетесь в медицинской помощи, ласково позвал механический голос из Динамика. Для ее получения нажмите на клапан кабины Медмата или приблизьтесь на расстояние госпитализации любым возможным способом. Лежал ничком, тихо подвывая. Холод пробирался в тело, прокатывался по кишкам грохочущими спазмами. Задержать дыхание. Расслабить мышцы. Переохлаждение, отравление алкоголем, резанные раны передних конечностей. Вы нуждаетесь в медицинской помощи. Для ее получения перекатился на спину, вытянул сизы от холода губы дудкой и с каким-то злым наслаждением, понимая, что так и теряют человеческий облик, выдал вверх, как поезд с потоком белого пара «У-У-У-У-У-У!» хриплые... Дверца медматы откатилась в сторону, выпустив из темного слабо асфорисырующего лиловом нутра пучок манипуляторов, А ровный механический голос продолжал твердить о переохлаждении, отравлении алкоголем и резаных ранах передних конечностей. Выброс манипулятора стандартного городского медмата метр, как занос у трамвая. Вспомнилось, как в детстве видел эту надпись перед собой, когда они с мальчишками катались на колбасе. Была сзади у трамваев такая штука для сцепки вагонов. Караулили на повороте, когда идущий в парк вагон кренился, огибая по углу аллею с голубями и бабками, демонстрируя вокальные способности тормозов и тот самый метровый занос. Прыгал на колбасу первым самый мелкий и отчаянный. А может, наоборот, самый хитрый. Ни разу не упал. А Ленька Горелов свалился как-то на спуске побился. Так и стояла перед глазами, как он лежит на спине весь ободранный, и горлом у него такой протяжный, глухо вибрирующий звук трамвайной. Они испугались тогда с пацанами, что Ленька умрет. Но умер друг детства потом, уже взрослым, когда взорвали высотку. Об ответственности за теракт так и не договорились. То одни на себя тянули, то другие, но при этом не знали толком ничего, кто готовил взрыв, кто пронес мешки с гексогеном, поэтому им не поверили, ведь Ленька еще живой был, когда его нашли медматов тогда не было. Смерть взрослого Леньки он от чего то почти не почувствовал. На прощание не успел. Комиссовали только через полторы недели. Думал, горе придет потом. Подкараулит и настигнет внезапно, как трамвайный занос. Только при чем тут трамвай? Так и не настигла. Он хотел, чтобы хоть что-то... Но не чувствовал даже холода. Изрезанные руки ныли, словно издалека. Манипулятор дотянулся, ущипнул за край рукава, потянул на себя, но разве так утянешь? Вспомнилось не к месту детства, завис, так и вправду замерзнуть недолго. Как там механическая баба-то говорит? Переохлаждение, отравление алкоголем. Алкоголя в нем было почти ничего, оно на голодный желудок, скорее для эффекта. Забирало сильно. Сознание покачивалось, мотающееся из стороны в сторону голове, норовясь соскользнуть в темный колодец памяти. Губы выдували пьяный гудок. заснежило. Повернул голову, чтобы видеть закисеянный метелью Медмат. Как тянутся, щелкают зажимами в воздухе манипуляторы, давят снежинки, но не могут дотянуться до пациента. Как пульсирует на полуоткрытые дверцы пламенный крест, такой яркий, что прожигает тревожным светом снежную пелену. Как собирается влага в ложбинке под крышкой, защищающей электронные медматов мозг. Переполняет углубление, течет по корпусу, вытаивает в снегу окошко до самого асфальта. Пора! Со стоном перекатился на бок, плюхнул синичком в зону досягаемости манипуляторов, ловкие хромированные руки медмата тотчас втянули пациента внутрь, нежно уложили в ложемент, осторожно разрезая по швам одежду. Потом сошьют обратно и обработают ткань. Хотя бы ради этого нормальному холостому мужчине стоит иногда поваляться на улице, надев что-нибудь требующее починки. В лиловом чреве невесомо и тепло, как во флайтинг камере Руки пощипывает, когда начинается обработка ран. Ремни ложемента мягко фиксируют тело. Находит вену игла, прокладывают свой путь стерильные катетеры. В голове, где-то в туманной дали, словно на театральном заднике, на который смотришь с галерки, неторопливо движутся размышления о том, в какую сумму встает городу содержание социальных медматов. Конечно, большую часть сум гасят работодатели по соцсчетам, и все-таки. Мысль о том, какой счет получит завтра контора, заставляет улыбнуться. Но растрескавшиеся на холоде губы слушаются плохо. Медмат уже обезболил их, хотя раны незначительные и по инструкции обработки не подлежит. Нехороший сигнал. Попытался пошевелить ногами. Обнаружил дополнительные ремни. Многие здоровы, если ран нет, фиксации по протоколу не подлежат, даже у буйных пьяных. Если хочет пинаться, пусть пинается, вся аппаратура защищена, все неактивные манипуляторы и лекарственные препараты спрятаны за панелями. Попробовал дергаться, почувствовал, как накатывает паника. Прилагая все силы, забился в ремнях, пытаясь заставить их впиться в кожу, но это медмат, возможность навредить себе в зелёной коробке спасения равно нулю. И всё-таки дергается, рычит, вызывая в памяти 26 шестой год. Судан. Какого лешего нам понадобилось в Судане? Почему вырвали со второго курса повесткой и отправили не в какой-нибудь задрипанный гарнизон в Центральной России, где до сих пор на воротах припаяны облезлые красные звезды, а в Судан? Зачтем как практику. Всего два месяца. Два месяца войны, жары, говна, вони, каких-то мерзотных насекомых, здоровущих и лютых, пожеванных ударной волной кое-где дырявых, как решето обоссанных мертвецами экзоскелетов, тощих матрасов на бетонном полу, разряженных в ноль импульсных ружей, сваленных в кучу. Когда вязали, сопротивлялся, давился заколоченным в пасть грязным тряпьем, дергался так, что выбесил усталых до безразличия голодных партизан. Долго и скучно били. Сломали два ребра, выбили зуб. В уличной драке и то больше доставалось, бывало. Страшнее была тонкая струйка влаги, рыжий и вонючей, которая текла откуда-то сверху прямо ему на голову. Извивался, стараясь увернуться от нее, чтобы ненароком не глотнуть или не вдохнуть, потому что видел, как умер Ковалев. Как у него изо рта с кровавым кашлем червяки летели. Вспомнил, как скручивало пересохшие кишки, как боялся, что они уже там, ветвятся и множатся, скоро полезут носом в пазухи, прогрызут мозговые оболочки. По лицу стекал физраствор. Медмат промывал ссадины на щеках, а может и не физраствор вовсе. Прошлое настигало всегда внезапно. Включалось в голове, словно артхаусное кино. Дергался в ремнях, словно он все еще там, у тощих коричневых партизан. «Господи, я хочу домой!» Почувствовал, как по щекам медленно поползли новые капли. Манипулятор нежно промокнул их ватным диском. Папа! Сам не узнал свой сдавленный тихий шепот. «Что, родной?» Ответил из динамика все тот же механический ровный голос. «Я хочу домой». Из-под полуприкрытых век наблюдал за подвижными панелями, вслушиваясь в шелест скрытых манипуляций. «Ты дома. Сейчас засыпая, когда проснешься, все будет хорошо». На господи, искусственный интеллект не отозвался, что уже неплохо. Или не настолько самодоволен, или пациенты все больше попадались ему не слишком верующие, а может, просто инфантильные. «Больно?» «Домой, к маме!» Мама! Жалобно прозвучало, почти по-детски. «Да». «Команда Омега-170712, экстренный сон, активировать запрос жетона!» Ждал привычного, запрос жетона активирован, жаркающего звукоотъезжающей панели цветных огоньков блока ручного управления медматом справа над лыжементом. «Ты поспи. Когда проснешься, все будет хорошо. Ты не умрешь. Смерти нет. Я с тобой, а смерти нет ее». Кровь бросилась в голову. «Команда Омега-170712, экстренный сон, активировать запрос жетона!» Едва ощутимый укол в плечо. Растеклась по мышцам легкая прохлада, подступила тревожная тошнота, адреналин боролся с действующим веществом введенного препарата. Что у этой модели из снотворного? А если не снотворное? Команда Омега-170712, экстренный сон, активировать запрос жетона. Маленькая круглая камера смотрела на него, как глаз исполинского краба. Медмат молчал. Ждал, когда подействует лекарство, и пациент затихнет, перестанет трепыхаться в чашке лыжемента. «Боишься, что я умру?» – спросил он тихо. «Ты не умрешь. А если я умру, ты будешь плакать обо мне?» Тихо ответил мягкий голос, в котором ему уже чудилось что-то живое. Кто-то из тех, кто был с тобой до меня. О ком-то из них ты плакала, мама? Розоватый свет стал меркнуть, делая едва различимыми очертания собственного тела. Только поблескивали сочленения манипуляторов, колдовавших над ранами. Да. Совсем тихо, словно издалека ответил голос. Плакала. Потому что он умер? Она замерла, затихла вся. Затаились за панелями приборы и манипуляторы. Замерли химические бульканьи в тайниках ее антивандального панциря. Как его звали? Нет доступа к данным. «Он умер, мама?» «Ты не умрешь». Но он и не думал отступать. «Как звали? Человека, который умер здесь с тобой?» Сонное онемение пеленало тело так, что язык с трудом шевелился, на некоторых звуках застревал между зубами. Она молчала секунду или две, и слышно было, как в бок медмата бьется снаружи разошедшаяся снова метель. Лазарев Виталий Ярославович, год рождения 2013 36 лет. Для доступа к карте введите номер личного жетона. Личный жетон К-171132. Доступ к панели управления. Не сразу заметил, что ремней на руках уже нет. С трудом поднял дрожащую от слабости ладонь на уровень сканера, дотянулся до открывшегося в стенке пульта, Ти, мама, ты больше не будешь плакать, обещаю. Вывалился в метель голые и мокрые от физраствора. Холодом прохватило так, что лекарственный сон отступил, оставив только слабость. По отпечатку забрал из отсека с вещами мобилу и рацию, крикнул в трубку «Все, эвакуатор давайте, дебилы!». Дебилы выскочили из-за угла на конторском внедорожнике, накинули на плечи термоодеяло, нацепили мешавшую командовать парадом кислородную маску, помогли надеть брюки и носки, сунули в руку стакан с обжигающим кофе. Подогнали эвакуатор, который погрузил на платформу замерзший с открытой дверью медмат. Снег сыпался ему в темное нутро, болтались гроздью неприбранные манипуляторы. Мама. Сплыло что-то смутное в памяти. фильмы из детства. Искусственный интеллект космического корабля с таким же именем. Мама. Наверное, машинам все-таки кажется, что они умнее нас, раз они латают то, что мы рвем, и чинят то, что ломаем. «Ну как, машинка наша еще полечит?» Начальник районной коммунальной службы дергал длинным корявым пальцем воротник пальто, заглядывал в глаза снизу вверх, как глядят смертельно больные, надеясь, что доктор в силах переубедить судьбу и выпросить для них еще пару лет жизни. «Мы на участке две уже потеряли в этом квартале. Поликлиника воет». «Скорая помощь вот так меня держит, не справляются!» Вид замученного воющей поликлиникой дядьки в пальто в елочку не вызывал ничего, кроме досады. «Медмат выводится из эксплуатации, мне жаль». «Мозги полетели?» — с умным видом спросил коммунальщик. «Да, мозги. Физраствор ведь не неделю подтекал». Пальто в елочку странным образом пришло в движение, видимо, его хозяин пожал плечами. Думаю, может, обойдется. А как пошли сигналы о сверхпротокольных медицинских манипуляциях? Сами понимаете, счета выходят немаленькие. Физлицы ругаются, юрлицы ругаются, жалобы пошли. Вымогателями называют. А я не админ, я к машинке в голову не залезу. Обеспечиваю вовремя загрузку лекарствами по сигналу из диспетчерской. Если она считает, что надо лечить, так ведь, наверное, надо. Искусственный интеллект, он ведь вредить не может или на деньги разводить кого? Какой ему прок от всего этого? Ну, поди ж ты, объясни. А если перепрошить по-быстрому? Попробуем. Хотелось поскорее отвязаться, но профессиональный интерес требовал собрать информацию о маме. После смерти пациента медмат на профилактику выводили? Какого пациента? А, Лазарева. Так там даже толком и не работал аппарат-то. Я запись смотрел. Похрипел с минуту и помер. Две попытки интубации, а никак. А физраствор уже подтекал? Мужик снова пожал плечами. Мол, Россия, что ты хочешь, Барин? Барин хотел спать. «Ты не думал о том, чтобы сменить работу?» «Вы из техподдержки?» «Я Удалов. Это я вам звоню Следак запустил пальцы в растрёпанные волосы, потер затылок. Глаза у него были красные, тоскливые, тоже, наверное, выспаться не получилось. «Давайте ваши документы», – просипел он, пытаясь откашляться, – «в систему заведу, чтобы допуск дали». Удалов, как складной метр, переломил тощие длинные тела над регистрационным терминалом. «Фио!» «Ковалев Сергей Викторович». «Должность?» «Специалист по ТОИТД ТД и ТП». «Шутник!» Следователь пожевал губами, выдернул у него из рук карточку удостоверения и отсканировал. Буркнул. «Долго вбивать?» Шли коридорами. С тяжелым скрипом открывались и с вставали на магниты двери, приветствуя зеленым подмигиванием прикосновение карточки удалова. Медмат лежал навзничь. Боковые панели были сняты, ложемент демонтирован, манипуляторы вывернуты из гнезд. Из черных дыр торчали оборванные провода. Над мертвым островом уличного медика колдовали два парня. Один тотчас выскользнул в двери слишком поспешно. Пальцы-образцы мы сняли, Иван Санч! бросил вторую удалову. Смерил Ковалева взглядом, усмехнулся свидетель ваш. Парнишка был угловатый, дерганный, лет 25, брючки с плохо заутюженными стрелками, тонкое желтое кольцо на безымянном пальце, на шее видные за краем форменного воротника, две желтоватых отметины. Он тоже собрался уйти. Будьте так любезны, поставьте аппарат на основание, если вас не затруднит. А если затруднит? Бросил эксперт с вызовом, глядя не на Ковалева, а на следака. Удалов засопел, зыркнул мрачно. Парнишка скривил рот в усмешке. Жене своей рассказывай, что тебя там затруднит, не выдержал Удалов. Дальше просто, предсказуемо. Очень по-людски. Пришлось перехватить сжавшуюся в кулак костистую руку, так что эксперт не успел даже дернуться. Не ждал от айтишника такой прыти. Удалов посмотрел с интересом, но не стал проговаривать вертевшиеся на языке, где служил. Ковалеву хотелось как можно скорее избавиться от гадкого чувства, что он здесь лишний. Между этими людьми с их секретами, отношениями, мелкими драмами и системными багами. «Иван Александрович поможет мне с аппаратом», — сказал примирительно, разжимая пальцы. «А вы идите и разводитесь. Сами же понимаете, что дальше так нельзя». И эксперт вывернулся, потер руку. На свой не суй, куда не надо техподдержка! Сын у меня!» С людьми всегда трудно труднее. Тот, кто их когда-то спрограммировал, был мужик с фантазией. Вроде и видно, что сбоит, глючит, подвисает, когда не надо, а поди разберись, что и как. Самотравмирующаяся нейросеть. Подошли к медмату. — Я не подниму. У меня грыжа позвоночная, — сказал Удалов мрачно. — Ничего, — ответил Ковалев, осмотрел пациента. Питание вроде не повреждено. Стол дадите?» Стол дам». Следователь ушел, вернулся с двумя предметами, ни один из которых стулом вполне не являлся – нелепо запаянный в полиэтилен табурет и какой-то металлический ящик. Возможно, вывернутый из самого медмата в процессе снятия пальцев и образцов. Удалов поставил ящик на папа и уселся, вытянув долгие ноги. Подпихнул поближе табурет. Он из-за пленки хрустит противно, но зато, если что, брызнет физиологического, можно отмыть. Ковалев подключил медмат к розетке, сел на стул, сложил на коленях руки. «И что?» — спросил удалов-поерзов. «И ждем, пока на минимум зарядится. Если, конечно, ваши криминалисты не повредили систему электропитания». «Вы решили, что ли, что это наши его так разобрали? Вы дело-то читали вообще? Открывали папку, что я прислал?» Не читал. Но намеренную порчу медицинского автомата осуждаю. В голосе следователя слышалось столько раздражения, что на лицо можно было не смотреть. Все эмоции и так читались легче легкого. Поэтому Ковалев сел, уперев руки в колени, уставился в помаргивающий датчик уровня зарядки аккумулятора. Следователь скривился, постучал себя длинным, как у орангутана, пальцем по лбу. Развелось, спецов. Букв не знают. Была попытка убрать свидетеля. Опера успели, когда они уже все вырвали и хотели для верности по медмату из гранатомета жахнуть. Каково, а? Ну и жахнули бы, пожал плечами. Скорее всего, самим бы так прилетело, что никого судить бы не пришлось. Только мешок собрать. У этой штуки мозги очень хорошо упакованы. Вы в суде-то выступали хоть раз, Ковалев? Следователь вскочил, прошелся вокруг медмата, стараясь не глядеть в сторону специалистов поддержки «Сергей Викторович, если вас не затруднит». «Уже выступали в суде, как технический свидетель? Гражданин Ковалев съязвил удалов». «Выступал». «Ну, хоть что-то». Медмат ожил, задвигал обрубками манипуляторов в гнездах, так что оборванные провода зашевелились. На мониторе состояния замигали красные строчки. Нет связи с диспетчером, нарушена герметичность операционной зоны, датчики ложемента не отвечают, манипуляторы не отвечают, отсутствие необходимого количества лекарств, а именно… Голосовой пароль при свидетелях выводить запрещено. Запихнула целлофаниный табурет внутрь запрокинутой кабинки и пробежал пальцами по панели управления, вводя номер личного жетона. Шаркнул ладонью по сканеру, удостоверяя личность. Запросил доступ к данному пациенте. Имя? «Левантян Сюзанна Львовна, 2030 года рождения», — подсказал Удалов. Мелькнула мысль, что папу это этой Сюзанны звали Лев Левантян. Ему, наверное, в школе приходилось нелегко. Смешно, если отчество у него Леонтьевич. Не имя, а скороговорка получается. А дочку можно было бы и Алевтиной назвать. «Алевтина Львовна Левантян». «Алло, Алевтина Левантян?» Легкая смешная мысль, словно налетела на невидимую стену, растрепанная упала куда-то в солнечное сплетение, скрутила живот. Медмат вывел на монитор картинку. В лиловой полутьме на лыжементе скорчилось то, что осталось от пациентки. «Девушка выжила?» Думаете, если бы она сама могла свидетельствовать, мы бы вас позвали? Медмат вежливо сообщил, что на получение и просмотр записи работы медмата с пациентом требуется согласие его родственников в том случае, если пациент не может сам дать согласие на доступ к личной информации. Код судебного распоряжения, пожалуйста. Удалов уставился на панель управления, выпучив глаза, словно деревянный болван на языческом капище пожевал губами. «Нету». «Что нету?» «Родни у нее нет». «Судебного распоряжения нет». «Пока». «А что есть?» Ковалев повернулся на табурете, скрестил руки, чтобы сразу понятно было никакой партизанщины и рубингудовщины. Не станет он вскрывать мозги медмату ради торжества правосудия, если на то нет необходимых разрешений и постановлений. Есть подозрение, что... В общем, не знаю, как вообще такое возможно Но наши эксперты предполагают, что в момент смерти девушки Медмат мог сделать слепок ее личности и загрузить себе память Удалов не знал, куда деть длинные руки и, казалось, сам меньше стал Настолько ему было неловко Вам в детском саду вместо мультиков секретные материалы крутили? Смотреть, как мается следак, было забавно, но куда интереснее вглядеться в картинку на экране, строчки аварийных запросов. На первый взгляд ничего нет, но если попробовать зайти не как простому спецу техподдержки. Да я понимаю, что тупо звучит, но девчонка, короче, была очень ценным свидетелем и знала кое-что, а сказать не успела. Посадить мы их и так посадим, тут другое. «Террористическая угроза, в общем. Акт готовился». «Прям вот акт?» — усмехнулся Ковалев, поскреб бороду. «Да, это уже интереснее. Попытка спасти человека, когда тело спасти невозможно. Что-то новенькое. Хватит издеваться, серьезно все. На дни счет идет. Но уж очень странная штука получается. Эх, в общем, мне нужно ее допросить». Получается, как бы в присутствии специалиста Удалов прокашлялся А вы, ну, не сказали, вы специалист? Последняя фраза прозвучала вопросом Труда стоило не рассмеяться Я-то? Специалист и т.д. и т.п. Я же говорил Так это... Я тогда к допросу свидетеля все готовлю, да? Готовьтесь Мне допуска хватит Только принесите нормальный стул, нет тут никаких физиологических жидкостей. Окончание рассказа Дарьи Зарубиной «Доктор Неживого» в следующем подкасте «Модели для сборки».